Эпилог. Три года спустя. Июнь в этом году стоял настолько жарким, что я боялась даже думать, как будет дальше. Неужели боги уготовили для нас этим летом настоящее пекло? Впрочем, очень скоро мы собирались перебраться в сельское имение, гулять с Берком и Гретой под сенью вековых деревьев и купаться в озерце неподалеку. «Правда, гулять втроем нам оставалось совсем недолго, потому что Гамильтонов вот-вот должно было стать на одного больше. Как по мне, мы могли бы уехать за город хоть сегодня, но у нас с Берком все еще оставались незаконченные дела в столице». И диплом высшего мага вручается выпускнице Академии магии Эли Рена, единственной, кто получил королевский грант после окончания Восьмилетней войны. Джолин, с вами все в порядке?» Встревожился с трибуны Ричард Ноук, декан факультета боевой магии, где я заканчивала свое обучение. Наверное, потому что я, порядком разомлев, на жаре покачнулась. Живот на последнем месяце беременности стал совсем огромным, да и наследник семейства Гамильтонов уже минут десять пинался так, словно собирался выбраться наружу и взять мой диплом в маленькие новорожденные ручки. «Поверьте, со мной все в порядке», – отозвалась я. «Давайте уже закончим». И не будем привлекать ко мне излишнего внимания. К тому же выпускники пятых курсов тоже запарились на санцепёке, да и у меня не было сил так долго выслушивать эти торжественные речи. «Джой, с тобой все хорошо», услышала я голос своего мужа. Он стоял с Ричардом на той же трибуне. «Стоял», правильное слово, потому что в следующую секунду Берг открыл портал и вышел рядом со мной, причем вместе с нашим деканом. «Ну, «Говорю же вам, у меня все хорошо», нахмурилась я. «Отдайте мне диплом!» выдавила из себя улыбку. «И тогда я пойду и немного посижу!» Но диплом мне так и не вручили, потому что тут и остальные всполошились не на шутку. Подбежали, окружили, заговорили встревоженно о том, какая я бледная и что не надо было мне идти на эту линейку выпускников» и мой муж и наш декан, и Гордон Смисси, наши друзья, и Лиззи Селдон, теперь работавшая под руководством магиссы Дарини, но очень скоро собиравшаяся перенять под свое начало весь лазарет Академии, еще и ее муж, ну то есть мой брат Патрик, получивший должность при дворе, Да-да, после того, как расформировали армию лорда Хэштема за ненадобностью, потому что бездна ушла из нашего мира навсегда, а Крейга Хэштема посадили в тюрьму за убийство Сабрины Гамильтон и многочисленные случаи насилия, так как заговорили униженные и обиженные им девушки. Так вот, после этого, вернее, после того, как в Аквитане все улеглось, а мы с лизи и Патриком закончили пятый курс Академии, а потом сыграли наши свадьбы... Тут король вспомнил, с какой самоотверженностью бился мой брат на стадионе с приверженцами бездны, и Патрик получил отличное место при дворе. Но додумать я не успела, потому что малыш, подозревая встревоженные громкими голосами, пнул меня в бок ногой так, что я согнулась. М -м -м -м", сказала я мужу вместо очередного заверения в том, что со мной все хорошо, потому что не ожидала нападения еще и изнутри. Признаюсь, мы в Аквитане больше не ожидали никаких нападений. Угроз притих, бездна нас покинула, а маги-отступники перестали существовать, став обычными гражданами. И я сделала многое, чтобы их не преследовали и не расследовали. Так вот, закончив пятый курс, я вышла замуж за своего любимого мужчину, а Лизе за своего, и мы все-таки сумели договориться с подругой, чтобы свадьбы у нас были в разные дни. Затем я отправила дочь в школу, где Грета тут же стала лучшей ученицей в своем классе. Да и я не слишком от нее отставала, потому что получила королевский грант исключительно за свои собственные заслуги. И теперь, по прошествии двух лет обучения, наконец-таки стала высшим магом. Впереди меня ждала исследовательская работа под руководством того самого архимага Сандира, но, правда, не сразу – С первым решили обзавестись наследником. Планировали после того, как я закончу учебу, но, как говорится, расскажи богам о своих планах, и в ответ ты услышишь их смех. «Вручите мне уже этот диплом!» сказала я Ричарду, близкому другу нашей семьи. «Иначе я рожу до того, как вы успеете мне его отдать!» И Ричард тут же сунул мне в руки перевязанный алой ленточкой свиток. Раздались дружные аплодисменты, Но раньше, чем все принялись меня поздравлять, оказалось, что Джоэлин Гамильтон срочно потребовалась вернуться домой. «Вообще-то это тебе требуется, чтобы я вернулась домой», заявила я Берку, потому что наследник перестал пинаться, и я чувствовала себя почти отлично. Но мой муж уже распахнул портал, подхватив меня на руки, и утащил за собой туда, где мы будем с ним только вдвоем, пока Грета не вернется из школы, и пока не родится наш маленький сын. Конец книги